Правда, 1983 год, 8 января. Координация на многосторонней основе внешнеполитических акций СССР и ГДР происходит не только в рамках организации Варшавского договора. Это имеет место и на совещаниях, конференциях коммунистических и рабочих партий, во время съездов Компартий братских стран и наставших уже традиционными в совещаниях секретарей ЦК Братских партий по международным и идеологическим вопросам и в ходе консультативных рабочих встреч на уровне заместителей министров иностранных дел. Координируются внешнеполитические шаги СССР и ГДР также при непосредственных двусторонних контактах на разных уровнях между руководителями КПСС и СЕПГ, главами государств и правительств, Министрами иностранных дел, их заместителями, ответственными сотрудниками Министерства иностранных дел. Они имеют место как во время официальных, партийных, партийно-правительственных и партийно-государственных визитов, так и в ходе деловых рабочих встреч. Так, во время встречи руководителей обоих государств летом 1982 года, Стороны обсудили агрессивный курс администрации Соединенных Штатов, против которого решительно выступают значительные общественные силы повсюду в мире, и подчеркнули особую роль европейского континента как колыбели разрядки, способной дать ей новые сильные и устойчивые импульсы. Было отмечено, что СССР и ГДР твердо выступают за плодотворные отношения между социалистическими и капиталистическими странами Европы. ГДР целиком солидаризировалась с конструктивным подходом СССР к вопросам разоружения. Оба высших руководителя осудили кровавые преступления Израиля и выразили солидарность с арабскими народами, жертвами израильской агрессии. Правда, 1982 год, 12 августа. Такие дружеские встречи являются практическим подтверждением все более тесного сотрудничества, отличается общностью целей, деловым и искренним характером обсуждения. 19-21 января 1983 года по приглашению ЦК СЕПГ и Государственного Совета Германской Демократической Республики в Берлине находился с официальным дружественным визитом член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Громыко. В ходе визита были обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления отношений между СССР и ГДР, а также согласованы позиции по некоторым актуальным международным проблемам, что имеет особо важное значение в связи с обострившейся обстановкой в мире. Состоявшийся обмен мнениями, как отмечалось в решении Политбюро ЦК КПСС, подтвердил полное совпадение взглядов КПСС и СЕПГ по всем обсуждавшимся вопросам. Правда, 1983 год, 21, 22, 29 января. Говоря о двухсторонних контактах, нельзя не сказать о встречах между министрами иностранных дел, СССР и ГДР в Москве, Берлине или в Нью-Йорке во время очередных сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые, как правило, посвящены отдельным конкретным вопросам внешней политики. Приезжая в ГДР, заявил во время визита в Берлин 20 января 1983 года член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Громыко. «Вновь и вновь убеждаешься, насколько прочно единство наших двух стран, как дружно идут они дорогой строительства социализма и коммунизма, как тверда их солидарность в борьбе за мир и международную безопасность». Правда, 1983 год, 21 января. Ряд конкретных международных проблем, представляющих взаимный интерес – а также вопросы двусторонних отношений, регулярно обсуждается в процессе консультации между ответственными представителями Министерства иностранных дел СССР и ГДР. Само собой разумеется, что при всестороннем расширении сотрудничества